Глава седьмая Крепче сжав в руках прихваченные у покойных стражников алебарды, Леха и Орес замерли у большой двустворчатой двери, ведущей на завод. О том, что голем выйдет, можно было не беспокоиться. Печать, что питала его энергией, располагалась в пределах здания. Стоило металлическому стражу отойти, и за пару минут он превратится в недвижимую статую. «Работаем!» – скомандовал Стриж. Мия и Робин распахнулись створки. В темноте цеха сверкнули красные глаза, и шипастая туша грозно двинулась навстречу нарушителям. Этот голем оказался даже крупней того, что охранял склад кречетов. Оставалось надеяться, что двигался он не быстрее покойного собрата. Репликант указал на себя. «Давай!» – кивнул Стриж, правильно истолковав его жестикуляцию. Арес молча метнулся внутрь, пропустив над собой кулак голема. А вот наконечник алебарды ударил точно в противопожарное плетение стального чудовища. Есть тут кислота или нет, будет видно, а уничтожение огнезащиты точно сделает Шрайка уязвимым к горению. Голем даже не покачнулся от удара, а вот Арес с трудом увернулся от атаки железного стража. Отскочив, Репликант замер на миг, прицеливаясь. Но голем не собирался ждать, пока на него нападут, а перешел в атаку сам, двигаясь с удивительной для такой туши скоростью. — Вы бы их помедленнее делали, что ли? — посоветовал Леха Робину. — Обязательно передам твои пожелания! — буркнул тот, проскользнув мимо в сопровождении Мии. Перед ним зажегся крошечный тусклый магический огонек, освещавший путь в темноте. Пройдоха и Эльфийка побежали по направлению к трем дверям, спеша отыскать ту, за которой хранилась серная кислота. Леха же бросился на выручку репликанту, которого неумолимо теснил Шрайк. Получив удар в спину, голем развернулся и попер на нового врага, словно атакующий танк. Стриж отступал вперед спиной, уворачиваясь от атак, и попутно лавируя между топками, верстаками и прочим оборудованием, загромождавшим цех. Приходилось следить разом за противником и за тем, что творилось позади, чтобы не налететь на препятствие. Достаточно чуть замешкаться, и стальная махина просто растопчет его, словно букашку. В какой-то момент Шрайк порывался кинуться на Мию и Робина, Но тут к атаке вновь подключился Арес, не позволяя Голему отвлечься. Так вдвоем, уворачиваясь от ударов, Стриж с репликантом отступали в глубину цеха, заманивая Голема за собой подальше от взломщиков. Алибарды высекали искры, металлические шипы Голема, разросшиеся в том числе и вокруг огнезащитного плетения. Попасть между ними при постоянном движении Шрайка было очень сложно – Особенно учитывая постоянные попытки монстра прикончить нарушителей. Спасала только их проворность. Работать приходилось в бешеном ритме. Стальная громадина не знала усталости, в отличие от своих противников. Приходилось сменять друг друга, давая напарнику короткую передышку. Но долго это продолжаться не могло. А увлекающий за собой голема, запрыгнул на стеллаж с какими-то деревянными сосудами. Кулак монстра попросту разметал дерево в щепки и репликант упал да так неудачно, что приложился головой и расфокусированно моргал вместо того, чтобы убраться с пути Шрайка. А тот уже поднял ногу, чтобы растоптать раздражающе быстрого противника. Видя это, Стриж зацепил крюком алибарды занесенную на Аресом ногу Голема и изо всех сил потянул на себя. Его усилие влилось в движение тяжелой махины и добавило достаточный импульс, чтобы вывести Шрайка из равновесия. Голем покачнулся, пытаясь удержать равновесие, и заминка позволила репликанту прийти в себя и откатиться в сторону. Какой бы искусственный интеллект ни управлял металлическим стражем, он понял, что мешало движению. Одного мощного рывка ногой, за которую цеплялась алибарда стрижа хватило, чтобы тот отправился в полет в полном соответствии со своим прозвищем. Приземление на верстак вышло очень жестким, выбив дух. Пока Леха судорожно разевал рот, пытаясь вдохнуть, Голем успел добраться до него и ударить. Как стриж успел скатиться на пол, увернувшись от стального кулака, проломившего верстак, он и сам не понял. Отложив осмысление этого чуда до лучших времен, он на четвереньках рванул к своей алебарде, упавшей неподалеку. За спиной забухали тяжелые шаги. Оглянувшись, Леха увидел быстро приближающуюся шипастую тушу. Глаза голема горели ярким красным огнем, и хоть пустотник знал, что в стальной голове нет никакого разума и эмоций, все равно готов был поклясться, что страж разъярен не на шутку. Схватив алебарду, Стриж исхитрился ткнуть голема в нужное плетение. Кусочек серебра откололся и упал, но на этом удачи и закончились. Шрайк успел перехватить оружие. Хрустнуло дерево, и в руках пустотника остался сиротливый обломок древка. «Ну, зашибись!» — выдохнул Леха, прыжком разрывая дистанцию. С огрызком палки в руках много против такого монстра не навоюешь. Разве только отвлекать, пока Мия и Робин ищут серную кислоту». Словно в ответ на его мысли со стороны дверей раздался предупреждающий крик, и по каменному полу загрохотала еще одна пара тяжелых ног. «У нас проблема!» – раздался крик Мии, подтверждая догадку. За первой вскрытой дверью оказался склад с товаром, а не кислотой. В такой ситуации герой боевика выдал бы шутку или крутую фразу в духе «Танцуем!», но у Лехи вырвался лишь сложно сочиненный матюк, выдававшие все его отношение к данной ситуации. «Абсолютно согласна», — отозвалась Мия, убегая по цеху с големом в кильватере «Но лучше помоги делом. Она на бегу метнула в стальную тушу нож, не столько надеясь поразить противника, сколько желая отвлечь того от Робина, которому предстояло взламывать следующую дверь. Разнести ее к хренам с собачьей магией было бы куда быстрее, но осколки, скорее всего, повредят сосуды с кислотой и ртутью, а никому из пустотников не улыбалось надышаться парами опасной химии. Оставалось только бегать и выигрывать время для рыжего взломщика. Один из ножей эльфийки звонко стукнула голову Шрайка и отлетел в сторону, а вот второй... Ко всеобщему изумлению вошел наполовину половину лезвия в золотой узор. Удивленно моргнув, Стриж запоздало вспомнил о поразительных свойствах металла древних и проклял себя за тупоумие. Надо было сразу приказать Мие пытаться сковырнуть плетение точными ударами ножей. Податливое золото — отличная мишень для артефактных клинков. «Жаль!» Умные мысли нередко приходили в голову с фатальным опозданием. Зато Ареса рефлексия не интересовало. Он подскочил к уже немного поцарапанному голему и ловким ударом отколупал еще кусочек огнезащитного плетения. Шрайку это не понравилось, и он переключился на репликанта, дав Лехе возможность передохнуть. Отбросив бесполезную палку, Он огляделся в поисках чего-то более подходящего на роль оружия. На глаза попалась массивная кочерга, больше похожая на загнутый лом, стоящая у печи. Ухватив ее, пустотник вернулся в бой, решив на этот раз изменить тактику. Лежа на полу после того, как свалился с верстака, он заметил, что ноги голема имеют зазоры в суставах, как на рыцарских латах. В этот самый зазор он и вогнал кочергу, навалившись на нее всем весом. Шрайк отреагировал на угрозу с привычной уже скоростью. Но в этот раз Стриж был готов и успел отпрыгнуть, оставив импровизированное оружие торчать в суставе. Голем попробовал согнуть ногу, но сделал лишь хуже. Шипы бедренного и коленного щитков зацепились за кочергу, Намертво заклинив механизм. Арес воспользовался заминкой и сумел выбить кусочек плетения, разорвав его. Голем отреагировал предсказуемо. Прекратив попытки выдрать кочергу из сустава, он вновь двинулся на противников. Только в этот раз значительно медленнее, подволакивая поврежденную ногу. Впрочем, расслабляться было рановато. Руками голем действовал все так же быстро. «Сожги его!» — приказал репликанту Стриж, вновь отвлекая стальную громаду на себя. «Хрен с ним! Запасом огнесмеси! Сейчас куда важнее было не сдохнуть и закончить работу раньше, чем кто-то сунется на рудник с проверкой». Арес перекинул Лехе свою алебарду и без возражений рванул ко входу у которого они оставили сумку с зажигательными снарядами. Бегать от големов с хрупким и опасным грузом было бы в высшей степени глупо. «Мия! Как дела?» — крикнул Леха, потерявший напарницу из вида. «Бывало и лучше!» — отозвалась та. «Робин!» — настало время узнать статус взломщика. «Почти открыл!» — несколько нервно отозвался тот. Что-то сказал вернувшийся Орес. Стриж отскочил, ускользая от очередной попытки Шрайка достать его, и бросил быстрый взгляд на репликанта. Тот приподнял в руке зажигательный снаряд и жестом велел отойти. Уговаривать Леху не пришлось. Он рванул на помощь Мие, уже не оглядываясь. В том, что Орес справится с задачей сам, сомнений не было. За спиной вспыхнуло пламя, освещая темноту. Стриж атаковал второго голема со спины, осыпав того градом бесполезных ударов. Цели он достиг, завладел вниманием махины, отвлекшейся от попытки достать Мию. «Попробуй перебить плетение ножами!» рявкнул Леха, отскакивая от шипастого кулака. «Взломает Робин дверь или нет? Окажется за ней кислота». или ее хранят в другом месте, кто его знает. А вот повредить плетение огнезащиты и попытаться оплавить стального гиганта — план, осуществимый при любых условиях. «Принято!» — отозвалась девушка, вытащив сразу два ножа. Заняв удобную позицию для броска, она крикнула «В сторону!» Леха отскочил, и в грудь голему поочередно влетело пять ножей. Три, оставив после себя борозды на металле, упали на пол, а два остались торчать в золотом плетении. Прошло несколько секунд, и клинки древних исчезли, оставив после себя дыры в магическом узоре. «Тут горшки!» — крикнул Робин, успевший вскрыть вторую дверь. «Мия, посмотри!» — приказал Леха, уворачиваясь от удара голема. Грохот за спиной заставил его обернуться. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как объятый огнем стальной монстр проламывается сквозь деревянный стеллаж с бочонками, в которых, как поначалу думал Леха, вода для заливания очагов пожара. Оказалось, что их содержимое предназначено для обратного. Вылившаяся из разбившихся бочонков маслянистая жидкость Вспыхнуло не хуже бензина. Видимо, то самое горючее масло для ламп, что упоминал Робин. Пламя с торжествующим ревом взметнулось до самой крыши. От жара стянуло кожу на лице, хотя стриж стоял довольно далеко. Пылающий, местами оплывший голем упал и замер. «Охренеть!» Невольно застыв от этого зрелища, выдохнул Леха. Промедление едва не стоило ему жизни. Удар Ширайка застал врасплох. Стриж едва успел отклониться, и шипы на кулаке, вместо того, чтобы пробить ему череп, пробороздили плечо. Боли как таковой не было. Адреналин исправно выполнял роль обезболивающего. А вот хлынувшая на пол алая жидкость ясно дала понять, что пора заканчивать эти смертельные танцы в вольном стиле. Демон молча взялся за лечение носителя, за что Леха был благодарен вдвойне. Не хватало еще сейчас отвлекаться на трепотню белочки. «В сторону!» — крик Мия резанул по ушам. Едва стриж отпрыгнул и укрылся за перевернутым столом, как увидел, что по воздуху летит с полсотни сосудов обрушившихся на голову Шрайка. Но кислота не расплескалась вокруг, а подхваченная плотным вихрем безостановочно омывала шипастое тело, поместив своеобразный аквариум. После секундного замешательства Стриж сообразил, что это дело рук Робина. Но если раньше, после переноса бочки на воздушной подушке, он едва не падал без сил, То сейчас, получив собственного пустотника, вполне уверенно полоскал шарайка кислотой. Не будучи особенно подкованным в химии, Леха ожидал, что вместе соприкосновения металла и кислоты начнется что-то зрелищное: железо зашипит, задымится и поплывет, как в кино. Ничего подобного. Если какая-то реакция и происходила, Глазу этого видно не было. «Давай электричество!» скомандовала Мия, и с руки Робина к Голему протянулась молния. Вот теперь кое-что изменилось. Металл задымился. Это, впрочем, не мешало Голему делать свое дело. Он развернулся и попер к Рыжему с явным намерением превратить наглеца в мясной фарш. «Отвлекай его!» крикнула мия и подавая пример начала метать ножи в золотые линии на теле гиганта леха присоединился от души огревшей райка алибардой древка соприкоснувшаяся с кислотным душем мгновенно почернела зато удар достиг цели безмозглый голем тут же переключился на ближайшего из атакующих противников хорошего в этом было мало Теперь вокруг него вихрилось облако кислоты под воздействием электрического тока, и стрижу меньше всего хотелось с ним соприкоснуться. Отпрыгнув, он еще раз от души стукнул голема алибардой, но поврежденная кислотой древко не выдержала нагрузки и переломилась. «Да когда он уже сдохнет!» в сердцах рявкнул Леха и помчал прочь, разрывая дистанцию с Големом. Пробегая, он увидел Ареса. Репликанта пошатывала от слабости, левую руку от запястья до локтя покрывали волдыри ожогов, но искусственный солдат все равно упрямо двигался на перерез с Голему, собираясь отвлечь его на себя. «Уходи!» — рявкнул ему Стриж, но репликант лишь упрямо мотнул головой. Голем, меж тем, шел все тяжелее. Слышался хруст. В паре мест суставы и сочленения начало клинить. Но все же он продолжал двигаться. Арес подхватил лом, которым разбивали спекшийся в топке уголь, примерился и изо всех сил запустил его в ноги шарайку, подловив того в момент шага. Голем, споткнувшись, Зашатался и, увлекаемый инерцией, грузно рухнул на четвереньки. Встать уже не смог. Кислотный пузырь вокруг него потемнел, и разобрать, что там происходит, было сложно. Да и не особо хотелось. Пожар стремительно распространялся, и с каждой минутой становилось все тяжелее дышать. — Выносим ртуть и валим отсюда! — звонко крикнула Мия. Воздушный пузырь вокруг туши голема лопнул, почти черная кислота разлилась по полу. Стриж подхватил Ореса и потащил к выходу, старательно обходя вонючую лужу. В отличие от Шрайка, ноги у них не железные, а насколько хорошо подошвенная кожа сапог держит серную кислоту, проверять не хотелось. Вывалившись наружу, Леха с наслаждением вдохнул свежий ночной воздух. И, не останавливаясь, пошел к камнедробилке, волоча на плече репликанта. За их спинами разгорался пожар, и никому не хотелось оказаться вблизи заводского корпуса, когда огонь доберется до склада с кислотой и ртутью. «Что это было с кислотой и молнией?» поинтересовался Стришумии. «Я как-то думал...» что кислота просто разъест голема. «Это же не царская водка», — развела руками эльфийка. «Серная кислота слишком слабо и долго разъедает сталь. Зато под воздействием тока начинается электролиз. И сталь, и даже золото начинают стремительно растворяться в кислоте. Мы так добывали металлы из использованных плат и прочего хлама». «Век живи, век учись», — устало процитировал Леха древнюю мудрость. «Это все отлично! Но что будем делать с последним големом?» — тяжело дыша спросил Робин, когда диверсанты собрались в тени дробилки. «Еще один такой номер я не потяну. Да и пустышку могу убить!» — репликант бросил на него мрачный взгляд. Искусственному солдату явно не нравилось положение вещей, при котором кто-то может тянуть его силы, ослабляя в любой момент. Стриж призадумался. Вход в рудник был не слишком просторным прямым туннелем. В таком от голема особо не побегаешь. Да и выдохлись они изрядно. Ему-то хоть демон залатал рану, а тому же Аресу требовалась помощь. Может, к черту все? закинуть как можно дальше взрывные артефакты, завалить туннелю входа и сваливать. Тем более, что завод разгорался все ярче, и скоро из города примчится Марк Граф с внушительной свитой. Птичий гомон на фоне рева пламени прозвучал настолько сюрреалистично, что пустотники невольно уставились на незамеченный ранее вольер. Внутри скакали и тревожно перекликались маленькие яркие птички похожая на канареек. Рядом стояла стопка пустых клеток. Леха знал, зачем они нужны. Уходя в забой, шахтеры брали с собой клетку с птичкой, заранее проверив, подстрижены ли у нее коготки. Если в штольню просачивался рудничный газ, безмолвный убийца, погубивший множество жизней, то птица умирала первой. Для этого когти и подстригали – чтобы трупик не вцеплялся в жердочку перед смертью, а тут же падал на дно клетки, давая сигнал людям. Жестокая необходимость страшной работы шахтера. Но сейчас Леху интересовало совершенно иное. Он вспомнил, что рудничный газ, в основе которого был метан, взрывался от малейшей искры. «Робин, ты говорил, что голем не покидает туннель». Задумчиво произнесла Мия. «Не при каких обстоятельствах?» «Ага!» Устало отозвался Пройдоха. «Там каменное основание с печатью!» «Можешь подсветить его мне?» Попросила Эльфика. «Хочу посмотреть, смогу ли выбить ему огнезащитное плетение, метая ножи?» Ночное зрение, конечно, изрядно помогало, но источник света всерьез облегчал задачу. Робин кивнул, и к туннелю поплыл крошечный световой шарик, остановившись у мрачной фигуры голема. Тот никак не отреагировал на подсветку, стоя у невидимой для окружающих черты. Страж дожидался, когда нарушители пересекут ее. «Такими штуками вроде змеи у вас славятся», озадаченно сказала Мия. «Ну, всякие световые штуки». — Так, Светлячок, дело не хитрое, — пожал плечами Робин. — Меня один мужик из Змеев когда-то и научил. Ну, когда наши кланы еще в Союзе были. — Слушай, — перебил его стриж, — ты не в курсе, есть ли тут штреки, куда хода нет из-за рудничного газа? Ну, дряни, что не только травит, но и от любой искры шарахнуть может. Ты. «Продыхание смерти?» К удивлению Стрижа, Робина явственно тряхнула. «Да есть такие! Весь нижний ярус!» Рыжий обвел вокруг головы большим пальцем и подул за левое плечо. Никогда не виденный до этого Лехой жест, но вполне понятный. Аналог «сплюнуть через плечо в его мире». «Там каждую смену два мага дежурят!» «Воздух гоняют», — продолжил Робин. «И то всем, кто там работает в забоях. Тройная приплата идет за риск. Но мало кто соглашается». «Почему?» — перевела вопрос репликанта Мия. «Потому что смерть так близко, что слышно ее дыхание». Без тени сарказма ответил Робин. «Не надо ее дразнить. Она этого...» «Не любит!» «И как быстро набирается газ?» уточнил Стриж. Кажется, появился шанс устроить максимальное разрушение даже с их оставшимися скудными ресурсами. Достаточно вызвать детонацию газа, чтобы обрушить нижние штреки, а следом просядут или вообще осыпятся и те, что сверху. При определенном везении, конечно, плана шахты нет, чтобы говорить об этом точно. Но как минимум пара ярусов выйдет из строя на долгое время. «Не знаю, но быстро!» — ответил Рыжий. «Утром всегда маги первыми заходят и начинают воздух гонять. Значит, сейчас там не продохнуть. Два дня же шахта не работала из-за ярмарки. Все отдыхали?» «Отлично!» — ухмыльнулся Стриж. «Горючее масло хранилось только на заводе?» «Нет!» — Робин указал на небольшую пристройку. «Вот там всегда масло для светильников-рудокопов!» «Великолепно!» Леха хищно улыбнулся. Репликант, поняв его задумку, тоже оскалил зубы. Пройдоха посмотрел на них и покачал головой. «Вы меня пугаете!» — сказал он. Я никогда не видел никого, способного устроить без магии подобные разрушения. Вас же, это, кажется, лишь забавляет. Да глаза б мои на такие забавы не смотрели. Мысленно вздохнул Стриж. Вслух же сказал, давай потом пофилософствуем. Мия, работаем! Эльфика, осторожно, готовясь в любой момент отступить, шагнула в туннель. Голем не двигался, но Леха буквально кожей чувствовал, что тот следит за Мией. Та вытащила нож из перевязи, прицелилась и метнула его в ту часть плетения, что показывала Райна. Первый удар прошелся совсем рядом с целью. Голем не отреагировал. Второй бросок был точнее, и нож прочно засел в золотой полосе, пересекающей на грудную пластину безмолвного стража. Это голему не понравилось, и он прикрыл поврежденное место рукой, отбив третий бросок. Хмыкнув, Мия прицелилась ему в голову, заставив металлического долдона второй рукой защищать уже ее. Третий удар пришелся в плетение на бедре, и Шрайк, не особо умствуя, опустил лапищу от груди, к последнему пораженному месту. В нагрудную пластину тут же полетело еще два ножа, расширяя и углубляя прореху в огнезащитном плетении. Наблюдавший за ней Рэс что-то удивленно спросил, тыча пальцем в перевязь, куда вернулись исчезнувшие из голема ножи. Робин тоже наблюдал за этим с задумчивым интересом. «Это артефакт. вынуждена была признаться Мия. «Алекс подарил». Пройдоха понятливо хмыкнул, сообразив, откуда взялся этот подарочек. А вот выражение лица репликанта напрягло стрижа. Кто знает, не решит ли он, что такая штука нужна ему куда больше, чем союзники. Арес сказал что-то, подошел к Мие и требовательно протянул руку. Леха сжал челюсть, готовый, если понадобится, пообрубать наглецу конечности, но, к его удивлению, эльфийка кивнула и протянула репликанту пару ножей. Зачем? Он понял очень скоро. Арес тоже начал метать артефактные клинки в голема, заставляя того постоянно двигать лапищами для обороны и даря Мие возможность работать исключительно по огнезащитному плетению. Справились они минуты за три, приведя в негодность фрагмент золотой инкрустации на груди стального стража. Дальше вход пошла огнесмесь. Горел голем даже немного уютно. Не нужно было бегать и уворачиваться от его шипов, только сидеть и дожидаться, когда металл от нагрева поплывет, нарушая одним кречетом известную структуру наполняющую ходячий артефакт псевдожизнью. «Всегда бы так!» — мечтательно протянул Леха. Вздохнув, он встал на ноги и покосился в сторону города. Требовалось поторапливаться. Скоро сюда нагрянет внушительный отряд. Протискиваться мимо раскаленного голема было неудобно. Мало что шипы норовили зацепиться за одежду, так еще и обжечься можно было запросто. Но ждать, пока он остынет, не было времени, потому Леха приказал всем оставаться снаружи, а сам, раздевшись, отрастил чешую и проник в штольню. Первым делом он старательно полил маслом деревянные подпорки штольни. Незачем облегчать змеям работу, заботливо оставив вход в шахту целым. потому после заботливого полива штрека ртутью и спуска вниз взрывного сюрприза, Леха выбежит наружу, зашвырнет сюда факел, чтобы спалить подпорки ко всем чертям и завалить штольню. «Давай, ртуть!» — скомандовал стриж выбравшись наружу. К его удивлению, эльфийка не торопилась выполнять приказ. Посмотрев в глаза, она сказала Ты же понимаешь, что отравятся совершенно невинные люди. Простые работяги, нанятые на разбор завалов и работу в шахтах. Ты придумал отличный способ основательно тут все завалить. Теперь мы можем отказаться от отравления почвы ртутью. Леха замер. Об этом он даже не подумал. Ни разу. Словно речь шла не о человеческих жизнях, а какой-то мелочи. «Во что я превращаюсь?» Внутренне холодея подумал Стриж. «Когда я стал разбрасываться чужими жизнями, словно мусором?» «Ты права!» — глухо сказал он. «Отставить, ртуть! Просто завалим все тут нахрен! Робин, где подъемник?» Показалось, или Мия и Рыжий Действительно облегченно выдохнули. А вот Арес посмотрел на него с неодобрением, укоряя за мягкотелость. Откуда в нем столько жестокости? Будто это в нем, а не в леге, засел демон, требующий кровавых жертв. «Первый поворот налево!» — прервал размышления Пройдоха. «Там площадка!» «Как им управлять?» Стриж взял у Мии скрученный из пропитанной горючим маслом фитиль и затолкал в сливное отверстие бочки. «Там рычаг большой», — объяснил Робин. Дерни вниз, и подъемник начнет падать». «Именно падать?» — уточнил Леха. «Ну да», — кивнул Рыжий. днем то там вол барабан с тросом крутит. А сейчас ты его как со стопора снимешь». Так он вниз и ухнет. Понятно. Стриж вскинул бочонок на плечо. Значит, после того, как он дернет рычаг, нужно будет очень быстро бежать к выходу. По моей команде швыряй внутрь бутылку, скомандовал Леха Аресу. Мия, выпусти печук, а то ж подохнут при взрыве и пожаре. искусственный солдат молча достал зажигательный снаряд из сумки а эльфийка улыбнувшись пошла к вольеру надо менять профессию пробормотал стриж возвращаясь в штольню за риск не доплачивают санаторий не предусмотрен даже молока за вредность нет добравшись до подъемника он установил бочку по центру платформы отбежал в коридор и дернул рычаг вниз. И тут же со всех ног бросился к выходу. «Поджигай!» — крикнул он репликанту, выскочив наружу. «Всем в стороны!» Арес швырнул бутылку с подожженным фитилем в штольню. Стриж на бегу подставил ему плечо, и оба диверсанта кинулись прочь от шахты. Когда газ взорвался, Леха понял, почему его называют... Дыхание смерти. Глубоко под землей, будто проснулся и заворочался, грозно рыча, огромный зверь. Из шахты вырвался язык пламени вперемешку с пылью и камнями, летящими со скоростью пушечных ядер. Ударная волна была такой силы, что наружу выкинула даже безжизненную тушу голема. Земля ударила залегших диверсантов не хуже брыкающейся лошади. Где-то внизу послышался звук, похожий на стон, и все стихло. Ни хрена себе! отплевываясь от пыли, просипел Робин. Охренеть! Согласилась с ним Мия. Леха же лежал на спине и с улыбкой смотрел на мечущихся в небе перепуганных птах. У них опять получилось сделать невозможное. Осталось убить Маркграфа, освободить его пустышек и все. Можно возвращаться домой.